Запись 49. -я. Манифест к людям будущего. Человек, обязательно береги мир на своей планете и во всей вселенной. Твоя задача отстаивать позиции мирного, разумного сосуществования людей и укреплять дружбу во имя дальнейшего процветания твоей великой родины. Заботься о слабых, не пренебрегай своими обязанностями, трудись честно. При необходимости сражайся за свои идеи и поддерживай свою планету, свою семью, своих друзей. Не забывай стремиться к порядочности каждый день, доверяй мудрому руководству партии, но не забывай и размышлять о поставленных перед тобой проблемах. Совесть каждого ключ к процветанию всех. Помни, что множество людей на протяжении всей истории человечества как вида умерло за то, чтобы ты мог учиться, работать, развиваться. Не пренебрегай жертвой, принесённой во имя тебя, и не бойся жертвовать собою во имя других. Передавай свой энтузиазм неуверенным. Уважай тех, кто делает много, и учи тех, кто делает мало. Соблюдай законы, веди себя порядочно и будь добросовестным во всем, что ты делаешь. Если ты будешь придерживаться этих строгих правил, наша великая родина будет процветать многие тысячелетия, и ты станешь частью огромной мировой стройки. Я не знаю, чего еще может желать человек. Надо все таки подправить. Много повторов. о доносить свою мысль, нужно кратко. Кроме того, так как я еще не принес свою жертву, а только собираюсь, не выглядят ли мои слова лицемерно? Я хочу скорее стать частью огромной мировой стройки, но говорить о жертвах имеет право только тот, кто их приносит.